Вирджиния стоит у окна в гостиной, глядя на сгущающиеся сумерки. Обычный закат обычного дня. На неосвещенном столе в ее комнате страница нового романа, с которым у нее связано столько надежд, и который, как она опасается, она практически в этом уверена, получается слабым и схематичным, лишенным живого чувства и пустым. Прошло всего несколько часов,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 Вирджиния спускается по ступенькам и сходит в траву. Тельце дрозда до сих пор на месте. Странно, что здешние собаки и кошки им не заинтересовались. Тельце удивительно маленькое даже для птицы и какое-то невероятно неодушевленное в темноте, похожее на потерянную перчатку, горстка смертного праха. Вирджиния стоит, не двигаясь.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 «Тебе правда так нужен Лондон?» — спрашивает он. «Да», — отвечает она, — «мне бы самой хотелось, чтобы было иначе, и я могла бы спокойно наслаждаться тихой жизнью». «Мне бы тоже очень этого хотелось». «Ладно, пошли», — говорит она. Билет лежит у нее в сумке. Она не скажет Леонарду, что планировала побег, пусть на несколько часов.